«Само неумолимое время, которое мы, витаманты, так ненавидим, склонилось перед моей непоколебимой волей!» — продолжал Говар, глядя на Трикса. «И прервался ход времен! Вечный покой опустился на...» Триксу стало страшно, и он едва удержался от того, чтобы не выкрикнуть что-нибудь в противовес Говару. «Опустился на шатер прозрачного бога, волшебника Алхазаба!» — рявкнул Гавар. Раздался тихий печальный звон, и серебристое сияние окутало шатер Алхазаба. «Время остановилось!» — Гавар торжествующе посмотрел на кочевников. Века и тысячелетия пронесутся мимо, а шатер останется стоять среди песков. Никто не сможет войти в него и никто не сможет выйти, ибо там нет времени, нет жизни, нет смерти отныне и навсегда, пока сама Вселенная не сожмется в булавочную головку и не лопнет от натуги. Последняя фраза показалась Триксу несколько вычурной, но звучала она все-таки здорово. Кочевники. Оторопев смотрели на Говара. Витамант расхохотался устрашающим смехом. «Мы победили!» С восторгом подумал Трикс. «И мало того, что победили, нам даже не пришлось никого убивать!» А дальше все вдруг покатилось под откос. Улыбчивый воин в первом ряду вдруг встал и расправил плечи. В его глазах уже не было веселья. «Мерзкий кусок гнили!» — воскликнул он. «Я оставил в шатре свой любимый плащ!» Воины смотрели на него со страхом и восхищением. И Трикс с ужасом увидел, как с лица Гавара пропадает самоуверенная улыбка. Витаман вскинул руку, засветившуюся волшебным светом, и воскликнул. «Сверяпый негасимый огонь пожрет твое тело, Алхазап!» Понятное дело, что такое простенькое заклинание вызвало лишь слабую вспышку, впрочем, все же ударившую по прозрачному богу. Секунду Трикс видел Алхазаба сквозь языки пламени, потом огонек стек с его плеч и огненной лужей собрался у ног. Прозрачному богу, похоже, это было совершенно безразлично. — Несокрушимые узы сковали твои руки и ноги, Витамант! — воскликнул Алхазаб. Твой гнусный язык раздулся и уже не может пошевелиться. По мнению Трикса, и это заклинание было так себе, ничуть не лучше свирепого негасимого огня, но, может быть, Говару от него станет чуть-чуть неловко передвигаться. Но прозрачный бог, произнеся это простое заклинание, будто весь заполыхал, засветился голубым колдовским светом. Говар нечленраздельно замычал. Чудовищная сила растянула его руки и ноги в разные стороны, и он застыл на сцене, будто подвешен на невидимых веревках. Из раскрытого рта высунулся толстенный, раздутый черный язык. Как бы ни было Триксу страшно, но он понимал, что теперь только он может хоть что-нибудь сделать. Трикс отбросил ненужный в серьезном волшебстве посох, протянул руку к Витаманту и произнес... Алхазаб зря торжествовал победу. Молодой маг нанес ему коварный и безжалостный удар. Все соки тела, от черной желчи селезенки и желтой желчи печени до красной крови в жилах и бесцветной слизи в голове, все они вскипели, разрывая Алхазаба на части. Махель в ужасе ахнул. Кочевники взвыли от страха и уставились на прозрачного бога. Алхазаб покачал головой и с обидой посмотрел на Трикса. — А ведь я за тебя болел в этой пьесе, — горько сказал он. Потом его глаза полыхнули яростью. — Коварный мальчишка, волшебник-недоучка, презревший законы гостеприимства и справедливости, повинуясь моей воле, воле прозрачного бога, ты отправляешься в самое сердце ада. Алхазаба вновь окутала призрачное сияние. и мир вокруг Трикса померк. Не секрет, что с тех самых пор, как человек уверовал в существование высшего божества, создавшего небо, звезды, земную твердь, людей, животных и вообще все, кроме чувства юмора, бывшего всегда и пребудущего в веке, возникло и сильное всепоглощающее желание не помереть в положенный срок, а оказаться в каком-нибудь ином мире, поблизости от высшего божества. Некоторые даже предполагают, что вначале возникло такое желание, а потом уже люди уверовали в существование Всевышнего и Всемогущего. Поскольку каждый человек искренне считает, что он хорош и любим высшим божеством, а вот его сосед, который богаче на две коровы и пару штанов, хорошо умеет махать мечом, петь на перу веселые песни или женат на доброй и красивой женщине, очень и очень нехороший человек, то люди стали размышлять о том, Как же устроена эта счастливая жизнь после смерти. Но ну, невозможно ведь поверить, что и тогда окажешься в одинаковых условиях с этим негодяем, который при жизни-то отравлял всю радость бытия своим существованием. И все как-то очень быстро поняли, что высшее божество в своей мудрости одних людей после смерти отправляет в место хорошее и приятное, которое называется раем, а других в очень и очень неуютные условия для простоты, зовущиеся адом. Из этого, кстати, следует, что все витаманты — очень плохие люди, потому что только плохой человек, понимающий, что его ждет ад, а не рай, будет стараться обмануть смерть. Трикс в силу юного возраста на эти темы размышлял нечасто, но, в принципе, теорию одобрял, считал здравый, разумный, единственным возможной. Так что, придя в себя, он, прежде чем поднять веки, попытался представить, что именно увидит. Что такое ад? Это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что оттуда нельзя будет сбежать. Придется много трудиться и испытывать те или иные неприятные ощущения. Северные варвары уверяли, что в аду трусливые воины прислуживают смелым, а также разгребают снег, рубят дрова, роют шахты и каналы. Причем все это голыми, босыми, голодными во тьме и на морозе. Самаршанцы уверяли, что в аду... Недобродетельные люди, неуважающие высшее божество, прислуживают добродетельным, а также разгребают песок, месят кизяк, роют шахты и каналы, причем все это голыми, босыми, жаждущими, под слепящим солнцем и на жаре. Ни северный, ни южный вариант Трикса никак не устраивал. В королевстве единого мнения не было. Каждый мистик считал своим долгом выдвинуть новую концепцию. Некоторые с восторгом рассказывали об огромных котлах и сковородах, где грешников жарят и парят, прежде чем кинуть, замерзать в ледяные пустыни. И на все это любуются праведники. Более умеренные считали, что грешники разгребают снег и песок, ну и так далее, как положено. Самые мягкие и добрые утверждали, что никаких телесных мук грешники испытывать не будут за отсутствием тел, зато будут очень страдать душевно, потому что высшее божество не станет с ними общаться. Трикс. который не слишком любил жару и очень не любил холод, решил, что этот вариант его устраивает в наибольшей мере. И с надеждой открыл один глаз. Увиденное его смутило. Вокруг было светло, хоть и не ярко. Тепло, хоть и не жарко. К тому же у него болела голова, но не сильно. но адские мухи никак не похожи. Трикс сел и огляделся. Его окружал молочно-белый туман, в котором едва-едва угадывался чей-то смутный силуэт. Не поймешь даже, далеко или близко. Доносились слабые звуки, будто кто-то постукивал пальцами по столу. «Высшее божество?» — с опаской спросил Трикс. Наступила тишина. Потом послышался голос. «Ты что, видишь меня?» «Смутно», — признался Трикс. «А разве вы будете со мной общаться?» «Не говори глупостей», — разозлился неведомый собеседник. «Во-первых, я никакое не высшее божество. Во-вторых, я уже несколько лет только и делаю, что с тобой общаюсь». Трикс на всякий случай замолчал. Некоторое время царила тишина, а потом его собеседник горестно произнес. «Не нужно было этому гнусному алхазабу ляпнуть про сердце ада». Нет бы отправить тебя умирать в башню смерти или яму отчаяния, как поступает каждый приличный темный властелин. Все было бы просто и понятно. А он — сердце ада, сердца ада. Тоже мне поэтичный тиран Востока. В башню смерти я тоже не хочу, на всякий случай сказал Трикс. Да что ты понимаешь? Из башни смерти тебя спас бы Родион Щавель. Или ты надел бы волшебный плащ и прошел мимо стражи. Или обнаружил бы там потайной ход наружу. Прорыл его вязальней спицей, в конце концов. «У меня нет плаща и спицы. У меня есть только волшебная сабля». Растерянно ответил Трикс. «Сабля тоже сойдет», — вздохнул собеседник. «А сердце мада получается какая-то ерунда. Не может волшебник по своей воле отправить кого-то в ад. Это не его прерогатива». «Совершенно с вами согласен». — обрадовался Трикс. — А давайте сделаем так, что он вообще не говорил про сердце ада. Собеседник на миг задумался. Потом с сожалением сказал. — Нет, не годится. Акт творения уже состоялся. К тому были многочисленные свидетели. — Не люблю я править то, что уже создал. — Так вы творец? — спросил Трикс. — Ну, в какой-то мере. Чуть смущенно ответили ему «Создатель?» — восхитился Трикс. «В какой-то мере...» — продолжал ломаться Творец. «Высшее божество?» «Да не богохольствуй ты!» — прервал его Творец и Создатель. «Я и так опасно близок к кощунству. А ты вообще ударился головой при падении, и тебе мерещится всякая ерунда». «Правда?» — огорчился Трикс. «Раз я тебе говорю, значит, правда». — отрезал Творец и Создатель. — Ладно. Ад мы отреним. В данном случае он не вписывается в историю. Пусть будет... — Ах, как я не люблю такие фортели. Какие? — робко спросил Трикс. — Такие. Ты знаешь, что самая большая Самаршанская пустыня называется Сердце Ада? — Нет, — признался Трикс и задумался. «Хотя да, оказывается, знаю. Читал в летописях». «Ну так вот, поскольку в настоящий ад прозрачный бог тебя отправить не мог, то ты попал в эту пустыню, но не радуйся раньше времени. Я тебе подыгрывать не стану. Ты попал в ее самую страшную и жаркую часть, где сотни лет не ступала нога человека». «Но я оттуда выберусь», — уточнил на всякий случай Трикс, — уже убедившийся, что творец и создатель любит поговорить. Раздался тяжелый вздох. — Трикс, ну ты же умный мальчик. Сам подумай, как ты можешь не выбраться? Ты ведь герой. — Герой? — Главный герой. Непременно выберешься. — А как? — Не скажу. — А прозрачного бога я победю? То есть побежду... А как правильно-то спросить? — Смогу победить. Не знаю. Тут возможны варианты. Все. Пока. — А на меня! — начал было снова Трикс и очнулся. Он лежал на горячем песке. Дул сухой жаркий ветер. В небе светили звезды. Голова, которой Трикс ударился при падении о камень, ужасно болела. — Почудится же такое, — прошептал Трикс. И вскочил, озираясь. — Иен! — Гавар! Бамбура! Майхель! нет! Тишина была ему ответом. Он стоял в пустыне, среди каких-то древних, полуразвалившихся и полузанесенных песком строений. Нигде, насколько хватало взгляда, не было ни души, ни верного друга, ни товарищей комедиантов, ни витаманта, ни феи. «Я в сердце ада», — с ужасом сказал. Трикс.